две линии. Основной вопрос революции есть вопрос о власти. Характер революции, ход и исход её целиком определяется тем, в чьих руках власть, какой класс стоит у власти. Так называемый кризис власти есть ни что иное, как внешнее выражение борьбы классов за власть. Революционная эпоха тем собственно и замечательно, что борьба за власть принимает здесь наиболее острый и обнажённый характер. Отсюда хронический кризис власти у нас, обостряемый к тому же войной, разрухой, голодом. Отсюда тот поразительный факт, что ни одно совещание, ни один съезд не обходится в наши дни без вопроса о власти. Не могло обойтись без этого вопроса и заседающее в Александринском театре демократическое совещание. Две линии наметились по вопросу о власти на этом совещании. Первая линия это линия открытой коалиции с партией кадетов. Её проповедуют оборонцы из меньшевиков и эсеров. Её защищал на совещании присяжный соглашатель Церетели. Вторая линия это линия коренного разрыва с партией кадетов. Её проповедуют наша партия и интернационалисты из эсеров и меньшевиков. Её защищал на совещании Каменев. Первая линия ведёт к утверждению власти империалистической буржуазии над народом, ибо опыт коалиционного правительства показал, что коалиция с кадетами есть господство помещика над крестьянином, которому не дают земли, господство капиталиста над рабочим, которого обрекают на безработицу, господство меньшинства над большинством, которое отдают на съедение войне и разрухе, голоду и разорению. Вторая линия ведёт к утверждению власти народа над помещиками и капиталистами, ибо порвать с партией кадетов это именно и значит обеспечить землю крестьянам, контроль рабочим, справедливый мир трудящемуся большинству. Первая линия выражает доверие существующему правительству, оставляя в его руках всю полноту власти. Вторая выражает ему недоверие, ратуя за переход власти в руки прямых представителей рабочих, крестьянских и солдатских советов. Есть люди, мечтающие о примирении этих двух непримиримых линий. Таков, например, Чернов, выступивший на совещании против кадетов, но за коалицию с капиталистами, если капиталисты откажутся от своих интересов. Внутренняя фальшь Черновской позиции ясна сама собой, но дело здесь не в противоречивости позиции, а в том, что она контрабандой протаскивает Церетеливский хлам о коалиции с партией кадетов, ибо она открывает путь Керенскому, исходя из платформы совещания, пополнять правительство разными Бурышкиными и Кишкиными, которые готовы подписать любую платформу для того, чтобы не проводить её в жизнь. Ибо она это самая фальшивая оппозиция, облегчает Керенскому борьбу с советами и комитетами, давая ему в руки оружие в виде совещательного предпарламента. Линия Чернова есть та же самая линия Церетели, но хитро замаскированная для того, чтобы уловить все те коалиции кое-кого из простаков. Есть основания предположить, что совещание пойдёт по стопам Чернова. но совещания не есть последняя инстанция. Обрисованные выше две линии выражают лишь то, что есть в жизни. А в жизни мы имеем не одну, а две власти: власть официальную, директорию, и власть неофициальную советы и комитеты. Борьба между этими двумя властями пока ещё глухая и неосознанная. Вот характерная черта момента. Совещание призвано, по-видимому, послужить той лишней гири, которая решает вопрос о власти в пользу директории. Но пусть знают господа, скрытые и явные соглашатели, что кто выступает за директорию, тот утверждает власть буржуазии, тот неминуемо вступает в конфликт с рабочими и солдатскими массами, тот должен выступить против советов и комитетов. Господа соглашатели не могут не знать, что последнее слово принадлежит революционным комитетам и советам. Рабочий путь, 12-й номер, 16 сентября 1917 года. Передавая